Год 1887 февраля 3-го, комментарий 1: Человек употребляет свой разум на то, чтобы спрашивать, зачем и от чего, прилагая эти вопросы к жизни своей и жизни мира. И разум же показывает ему, что ответов нет. Делается что-то вроде дурноты, головокружения при этих вопросах. Индейцы на вопрос: «от чего?» говорят. Майя соблазнила Брама, существовавшего в себе, чтобы он сотворил мир. А на вопрос «Зачем?» не придумывают даже и такого глупого ответа. Комментарий второй. Никакая религия не придумала, да и ум человека не может придумать ответов на эти вопросы. Что ж это значит? А то, что разум человеку не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, что самое задание таких вопросов, Означает заблуждение ума. Разум решает только основной вопрос «как?». И для того, чтобы знать «как», он решает в пределах конечности вопросы «от чего и зачем?». Что же «как?», «как жить?», «как же жить?». Блаженно. Это нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему и мне. И это решение исключает вопросы «от чего и зачем?». Но от чего и зачем не сразу находится блаженство. Опять ошибка разума. Блаженство есть делание своего блаженства, другого нет. Комментарий первый. Единственная дневниковая запись за 1887 год. Комментарий второй. Майя. В древней философии дух-призрак символ обманчивости жизни. Брама, Высшее божество древней индийской религии. Конец комментариев. Страница триста пятьдесят вторая.